Глава 28. Награда. Я бегу, не разбирая дороги, спотыкаясь о корне и хватая ртом воздух, который кажется густым и липким после чистоты озера. Не знаю как, но ноги сами несут меня туда, куда нужно. Я вылетаю на опушку, ниже по склону змейкой извивается спокойная река, искрясь в солнечных лучах. Сердце замирает. Артай Он лежит на земле у подножия полуразрушенной колонны, весь в крови. Большой могучий волк, теперь казавшийся таким хрупким. Шерсть на боку и загривки слиплась от темной запекшейся крови, а из новых ран еще сочится алая. Его бока едва заметно вздымаются. Он жив, но в его дыхании слышится очень нехороший хрип. Я падаю рядом с ним на колени, не чувствуя камней под ногами. «Артай!» Мой голос больше напоминает надрывный шепот. Я касаюсь его шерсти, и она обжигающе горячая. «Артай, очнись! Пожалуйста, держись!» Он не двигается. Я прижимаю ладони к самой страшной ране на его боку, пытаясь остановить кровь, но понимаю, что это бесполезно. Это не просто рана, что-то глубже. Он угасает. И тогда я вижу, как из прикрытых глаз волка скатывается тяжелая мутная тьма. Жизнь угасает в нем От боли, от потерь, от трехсот лет вины. «Нет!» — шепчу я, касаясь его макушки. «Нет, ты не можешь. Мы же победили. Печать восстановлена. Я не позволю тебе просто исчезнуть, не отпраздновав этого». Вода в протекающей рядом реке плеснулась, и на поверхности показалась знакомая зеленоватая голова — русалка. Она смотрит на нас своими бездонными черными глазами, и в них нет ни злобы, ни насмешки, только холодное спокойствие. Он может умереть спокойно, девица. Её голос как будто звучит прямо в голове — но так ненавязчиво, что я не могу толком сказать, ни журчание или воды я слышу. Его долг исполнен, у храма теперь новая хозяйка, и печать не потревожит мир еще долго. «Новая хозяйка?» — переспрашиваю я, не отрывая рук от горячего бока Артая. «Та, что любила его без памяти, она отдала то, что он дать ей отказался — свою душу. Добровольно. Она, страж теперь, на его месте. Василиса. Мысль о ней обжигает стыдом и жгучей жалостью. Она стала тем, кем он пытался стать ради меня. Ценой всего. Мне жаль ее, но, похоже, она сделала выбор и довела его до конца. Интересно, как она теперь? Где? Осталась ли она собой или пропала? как пророчила Артаю. «Нет», — говорю я, поднимая голову и глядя прямо на русалку. «Он не умрет. Я не приму этого». И тогда я делаю единственное, что приходит в голову. Я закрываю глаза и, сомкнув ладони, зову ту единственную, что сделала меня своей избранной. Или обреченной. «Морена, услышь меня! Я выполнила твои условие. Печать обновлена». Я прошу свою награду. Воздух вокруг застывает. Пение первых птиц смолкает. Даже русалка, шикнув, уходит под воду. И она появляется. Стоит между деревьями, высокая и незыблемая, как айсберг. Ее пустой холодный взгляд устремлен на меня. Ты все еще здесь, дитя смертных? Ее голос гудит, эхом отражаясь от деревьев, отчего кажется, что она везде и сразу. Я поднимаюсь на ноги, едва держась от усталости, но не опуская глаз. Я обновила печать. Теперь я молю о награде. Спаси его. Морена медленно подходит. Множество слоев ее одежды не сдают ни шелеста. Она смотрит на умирающего волка. Он устал. Его душа изранена. Смерть для него милость. Это не милость, это бегство. Почти кричу я. Он заслужил шанс. Заслужил жизнь без груза. Богиня молча смотрит на меня, и мне кажется, я вижу в ее глазах нечто похожее на любопытство. Есть способ, говорит она наконец. Но цена будет для него велика. Его вторая душа. Звериная суть. Она держит его в этом мире. Без нее его раны смертельны. Я могу забрать ее, погасить волка в нем навсегда. Но что останется? Лишь человек, сломленный, без силы, что определяло его всю его долгую жизнь. Он может возненавидеть тебя за это, или просто угаснуть, лишенный своей природы. Я смотрю на Артая, на его окровавленный бок, стекленеющие глаза. Он не дал мне упасть в нашу первую встречу, защищал меня у капища, не дал навредить, когда люди пытались от меня избавиться, помогал бесчетное число раз, пока я не оказалась перед храмом, и сражался до конца. Он защищал меня. Теперь моя очередь. Он будет жив. Говорю я твердо, и голос не дрожит. А все остальное, мы как-нибудь спаси его, пожалуйста. Марена медленно кивает. Она протягивает руку, и ее тонкие, бледные пальцы касаются лба Артая. Он вздрагивает всем телом, выгибается, запрокидывая голову. Из его груди вырывается клубок серебристого света. Он бьется в руке богини, как пойманная птица. Это он, его волк, его вторая душа. Морена сжимает пальцы. Свет гаснет, рассыпаясь на мириады холодных искр, которые тают в утреннем воздухе. Артай тяжело и хрипло вздыхает, словно впервые за долгие годы набирая полную грудь воздуха. Его волчье тело начинает меняться, сокращаться, таять. Шерсть втягивается, когти становятся ногтями, мощные лапы — человеческими руками и ногами. Через несколько секунд передо мной лежит не волк, а человек. Бледный, изможденный, весь в синяках и ссадинах, но целый. Глубокие раны превратились в светлые, уже затянувшиеся шрамы. Его грудь ровно поднимается в спокойном, исцеленном сне. Он жив. Просто человек. Но жив. Я падаю рядом с ним на колени, охваченная таким облегчением, что мир плывет перед глазами. Я прижимаюсь щекой к его груди, слушая ровный, сильный стук его человеческого сердца. И оно бьётся.